Глава третья. Айс смерти, не товарищ. Я промоталась по купидоновым делам до самого вечера, но к счастью, катастроф больше не случилось. Хоть не попала под автобус, зазевавшись на переходе, да была облаяна мелкой пакостной собачкой, которая почему-то меня учуяла. Может, Цербером воняю. Под вечер я валилась с ног и возлекала, когда пустой список жертв переместил меня обратно в Академию любви. В приёмной Афродиты я без сил упала на мерзенький розовый диванчик, и там бы проспала остаток ночи, если бы двери кабинета вдруг не открылись и не явили саму богиню. Когда она меня увидела, то аж подскочила. Снова ты? Сгинь, замахала руками. Видеть тебя не хочу. Э, нет, Афродиту я до этого времени уж точно не встречала. Да я просто вон! Вокруг меня рассыпался сноп розовых искор, и я почувствовала, как против воли перемещаюсь куда-то, не знаю, в общем, куда. Чуть карьеру не запорола из-за вас, донеслось вслед. Оказалось, меня перенесло прямо к дверям своей академии. Ну и то хлеб домой доставили. Жаль только всё ещё в розовом. Интересно, эта Афродита так разозлилась, потому что я лишнюю стрелу потратила или Ой, Илиана пыталась меня в кого-то влюбить и на собственной шкуре прочувствовала ореол несเวния Джульетты Мор. Блин, и тут на следила. Так, надо выяснить, как провёл мой рабочий день Диана и кто из нас победил в соревновании пятницы 13-го. Если бы не любопытство, я подправилась домой, но эту черту во мне не смущал даже розовенький купидонский прикид. Когда я подошла к дверям академии, то с лёгким удивлением обнаружила, что они заперты. Пожала плечами, начертила руну Макса и оказалась в его кабинете, почему-то пустом. Это значило только одно: смерть не один. Интересненько, что у них тут происходит. Я вышла из кабинета ректора, прошлась по странно пустым коридорам академии и дошла до дверей, в которые ещё пару минут назад ломилась. Они оказались заперты на весло. Между двух рукчек действительно было просунуто весло, в котором я узнала любимый аксессуар Харона. Интересно, что лодочник забыл в академии жену зашёл проведать, а дверь веслом подпёр, чтобы никто не помешал. Ой, надеюсь, я не стану случайным свидетелем их ролевых игр в академии. Хотя даже хорошо, что здесь никого не оказалось. Если я всё же проиграла и стала неудачницей, то меньше всего мне бы хотелось появиться в таком виде перед адептами. Мало что засмеют, так ещё и в газету студенческую фотку прилепят. Я брела по пустым коридорам, и с каждым шагом волнение росло и росло. Хорошо, если это просто дурацкая шутка Харона. А если нет? Вдруг я чего-то не знаю, и Нина с остальными пошли в Ата. А, <гас отец> мамочки и папочки, и фелечки, и смертушки, и все остальные. Моя аудитория, в которой я вела пары, выглядела так, словно там одновременно произошли митинг, революция и бесплатная раздача айфонов. Парты были перевёрнуты и составлены наподобие баррикад. Трупов не было. Да и какие трупы, когда все бессмертны, а косы получают на втором курсе. Но обрывки одежды и пара клочков волос насторажили. Посреди этого хаоса нашлась и Диана. Купидон печально опустив голову, сидела на единственной уцелевшей парте. Пожар? с надеждой спросила я. Дебил, вздохнула подруга по несчастью. И чего сидишь? Мне ничего не оставалось, как сесть рядом и приготовиться слушать. Похоже, день Дианы прошёл ещё страннее, чем мой. И если вдуматься, ехать и косячело, то всё же по мелочи, и не громила чужую академию. Я жду. Они там решают, как меня наказать. аж присвистнула от удивления. Нет, я, конечно, ничуть не радовалась тому, что Диану накажут, но, наверное, на этот раз удача мне всё же улыбнулась, хотя скорее оскалилась. Рассказывай, велела я. Прихожу на пару, а мне такие: "А где адепт комор? Я им сегодня пятница 13-ая, я за неё" Переглянулись, пошептались, я ничего не поняла. Прочитала твои заметки, а потом решила попить и обнаружила в графине с водой приворотное зелье. Да чтобы меня, Купидона, поймать на ванильной эссенции с красителем. Я сразу сказала им, что этой бурдой даже кроликов к спариванию не подтолкнуть. А погром такой почему? Я обвела рукой помещение. Карательная воспитательная акция. Диана покраснела. Причём покраснело не в стиле. Да, я такая в гневе, а в смысле, всё хуже, чем ты придумала. Я, как чемпион по косикам, эти нюансы лицевой мухоморности прекрасно различала. Краснело завидной регулярностью. Ну, твои заметки кончились, а ещё впереди была вторая пара. И я решила, что раз уж ребяткам интересна тема любовных зелий, то можно провести лекцию на эту тему. А дальше мне стало очень жаль, что все стулья оказались заняты в самопальной баррикаде, потому что Диану срочно захотелось убить. Что хорошо умеет Купидон влюблять, и у него уж точно в арсенале не сладкая водичка с безобидным слабительным свойством. Вот Диана и того, зря я ей касуню отдала. Со смертельной сталью у неё бы вышло меньше разрушений, чем со стрелами для бессмертных, которыми она помахала перед моим лицом. Где ты взяла? Ты сегодня не работаешь, или ты пашешь как пони сверхурочно? взвыла я. У Афродиты спёрло. Зачем? А вот теперь Диана краснела в стиле мне очень стыдно. У меня тоже должна быть личная жизнь. Всё, от днём Купидоном сейчас станет меньше. Я ей всё припомню и свою садиковскую любовь к Хилеса. Надо не забыть, что имя для ребёнка крайне неудачное. И мамин загул. Там 100% без снайпера в розовом не обошлось. И пусть Диана не была виновата в косяках своих коллег, но притащить в академию смертей оружие массового соблазнения это заслуживало конкретной взбучки. От того, чтобы не покусать незадачливого Купидона, меня остановила мысль, что если Макс и впрямь там решает вопрос об её наказании, то не зачем усугублять. Во-первых, зная нрав смерти, уверена, Диани придётся нелегко. И пусть молится кому угодно, чтобы её не заставили, как меня, преследовать по всему смертному миру зомби или писать диплом на пару с сестричкой. Во-вторых, а ну как Макс разойдётся и меня до кучи за что-нибудь накажет? В общем, я размолола одну стрелу в пыль, смешала с розовым маслом, добавила клубнику, а потом они взбесились. По-моему, где-то между клубникой и массовым помешательством Диана опустила кучу интересного. Ты его в промышленных объёмах варила, и они его выпили. Ладно, Диана, косячница, почисти моего. Я смертельный инвентарь всегда убираю, ну или почти всегда. Но если студент первого курса, бессмертный студент на минуточку, по приколу попробует неизвестное зелье левой бабы, то это уже проблемы воспитания и развития. В нежном возрасте детям надо объяснять, что тащить в рот сигареты и мелкие предметы нельзя. Да какой там выпили? Я сделала поллитра, а потом, когда прозвенел звонок, испарила, чтобы не дай вечность не выпили. Почему у вас вытяжки нет? Последнюю фразу Диана выдала даже с каким-то обвинением. Я что ли академию проектировала? Зато да теперь мне стала ясна вся картина. Диана испугалась толпы смертей первокурсников. Быстро отчитала мои наработки, решила блеснуть талантом, сварила мощное зелье, потом додумалась его испарить, заботливая какая. А когда обнаружила, что вытяжки в аудитории нет, открыла окно. Подул ветерок, и радиоактивное, то есть любвиобильно облако накрыло три группы студентов. А тут ещё ваш ректор зашёл. Смерть? Если она приворожила Макса, я её закопаю. У него же в саду. Надеюсь, на него эта штука не подействовала, потому что если всё-таки да, то тоже убью за то, что плохо отбивался. Какая смерть? Баба какая-то шмыгнула носом Диана. Красивая. Лора Хм, тогда понятно, что тут делает Харон. Чувствуется мне, весло в дверях просто отдыхает, ибо несколькими часами ранее побила целую толпу народа. Зато я вздохнула с облегчением, ибо проблема с поклонниками Лоры проблема Харона. Ему даже тела есть куда сбрасывать, столкнув в Стикс, и нехай он там плавает. Хорошо. Хелен не растерялась и выпихнула её из класса. Она одна адекватно осталась, потому что уже в какого-то Максимилиана влюблена. Я подавилась воздухом, а в коридоре раздались шаги. Диана побледнела, и в следующую минуту нам явилась чудная компания, злой, как тысяча церберов Харон. Задумчивый Макс, бледная и немного офигевшая Лора, а ещё взъерошенная и возмущённая Афродита. Похоже, я встретила богиню любви как раз когда ту вызывали на разборки. Всегда подозревала, что во мне живут две Джульетты. Первая вечно ноет, что ей не везёт и неприятности мешают жить, а вторая с криком "Ухуу!" радостно в них прыгает. Ибо я никому ирта не дала раскрыть. Тут же слезла с парты и подняла руки. Ладно, это я виновата. Я должна была предупредить Лору о том, что сегодня обмен профессиями, и Диана будет вести пару, и проинструктировать её лучше тоже должна была. Не ругайте её, пожалуйста. С этими словами я жалобно посмотрела на Макса. Ну что ему стоит? Я, как никто другой, понимала бедную девчонку. На меня столько раз вешали всех собак, ей и так грозит титул неудачницы. Хотя тут я, пожалуй, в купе с жалостью испытывала лёгкую постыдную радость. Да плевать мне, кто виноват, рявкнул Харон. Честная смертельная никогда его таким не видела. Кто бы мог подумать, что под маской, то есть под балахоном, скрывается такой мужчина. Хм. А мне стоит подумать, что дома меня ждёт ещё один не менее горячий. В прямом смысле смерть снова тихо бесился, вынужденный вместо спасения или уничтожения тут ещё как на всадника апокалипсиса посмотреть мира разгребать студенческие косяки. За моей женой хочется добрая сотня озверевших студентов. Когда выветрится это это, в общем, всё. Это же не навсегда. Ну, Диана ещё гуще покраснела. Чтобы любовь была вечной, нужна целая стрела, а тут одна на сотню. Я думаю, месяца через 3 они отойдут. Через 3 вызвали одновременно Харон, Лора, я и Макс. Харон явно не собирался оставлять в живых всех покусившихся на чужое святое. Лору не грела перспектива массового убийства веслом в уверенной ей академии. Я представляла, как мне достанется дома. Но ну, Амакс просто офигевал за кампанию. К счастью, он тут был главный. И у меня тлела надежда, что все останутся живы. Лора на время, хмм, Помешательство, возьми отпуск. Съезди куда-нибудь по путешествуй. И Харон захвати, ему не мешает тостыть. А кто будет возить через Стикс? Вырвалось у меня. Оставлю Одиссея, ответил Харон. Что? Да у него с ориентацией в пространстве проблемы. Опять вместо академии по привычке поплывёт по бабам. Адепт Камор возмутился смерть. Что за выражение? С вами и вашей, хмм, Коллега по несчастью, я поговорю чуть позже. Афродита, поскольку инцидент произошёл в моей академии, позволь мне решить вопрос с наказанием твоей подчинённой. Опять наказание, тоскливо подумала я. Мало мне бегать с Софи по душу сектанта, теперь что? Шить розовые меховые ушки к дню Святого Валентина. Хорошо, Максимилиан. Афродита использовала свою самую обольстительную улыбку. Недаром была богиней любви. Если что, ты знаешь, где меня найти. Вот и забудь, пробурчала я себе под нос. Теперь о вас, юные леди. Джульетта, как ты додумалась пустить купидонок студентам? Вот как? Сказано обмен? Справедливо возмутилась я. Мы поменялись, не моя вина, что вынесли дети за собственными традициями. Да я её лет 100 хочу отменить. И поэтому игнорируешь Умно. Я вот мечтаю отменить сессии. Давай проверим, после которой меня выгонят, если я перестану обращать на них внимание. Справедливо. Но неужели ты не могла дать ей тесты? Если уж смертные с ЕГЭ справляются, то и бессмертное существо способно сравнить ответы кучки недосмертей с правильными. Но нет, вам всем подавай полевую работу. Смерть, раздался голос Харона. Ты бы прежде чем тут распинаться, мир смертных проверил, а тот Джу, ведь тоже оружие выдали. Может, там уже финальная сцена из перфюмера в прайм-тайм по новостям крутится. Эй, я всё-таки смерть. Хоть бы на Калигулу расщедрился. Ничего я там не делала, всё по списку Афродита подтвердит. Точно, с сомнением покосился на меня Макс. Точно, подтвердила я. Цербером клянусь. Но ну и как же вас наказать, задумчиво сам себе протянул смерть. Мои косики никогда не оставались без внимания, а поскольку изображать раскаяние, которое, будем честны, не частый гость в моей голове, я научилась лет с 10, чтобы не скучать. Я систематизировала попытки взрослых воспитать из меня достойную смерть. Вот, например, какую роль в воспитании может играть диван. Если папа стоит, а ты сидишь, значит, будет давить авторитетом. Джульетта, ты ведь дочь садника, Джульетта, я в твои годы. Если наоборот, то грядёт попытка пристыдить. Подумай о маме. Что о тебе скажут в школе? Мне стыдно за тебя. Есть ещё вариант, самый, кстати, бесчеловечный. Это когда вы оба сидите, а папа ласково тебя гладит по голове или держит за руку. Вот тут-то совесть и просыпается по-настоящему. Правда, со смертью и диваном, если верить принесённой бабушкой литературе с грифом 18+, существовал ещё один вариант. Но на этот раз мне кажется, свезло. Косячила я не одна, а в компании с Дианой. Бери пример со смертных, сказал Харон. Вот уж кто умеет занять людей ненужным и тупым делом. Мы с Дианной переглянулись, перспектива собирать снег в мешки не радовала. Ну что ж, пожалуй, Харон прав. Джульетта, Диана, завтра в 8:00 жду вас у своего кабинета. Зачем? хором спросили мы. Но этот гад бессмертный только загадочно усмехнулся. Я приставала к Максу всю дорогу до дома. Скажи, да скажи. Но он был непреклонен и твёрд. Только улыбался и подначивал: "Тебе понравится". Наконец я обиделась. "Что ты меня всё наказываешь да наказываешь? То Софией, то Дианы. А зачем ты вовлекаешь в свои приключения то жизней, то купидонов? И вообще, с чего это я должен тебя защищать?" А-а Я씩лась, подумав, что вообще-то не должен, но всё равно вдруг стало обидно. Сколько мы пережили, сколько прошли вместе. Пожалуй, я даже с грустью порой вспоминала время, когда Макс был некромантом и чудил непо-детски. Тогда с ним было легко, а сейчас. "Долго ты будешь от меня бегать?" вдруг спросил он, а я на ровном месте споткнулась. Ночь, тёмная улица, даже в домах свет почти не горит. От чего складывается ощущение, что нас слушает весь район? В смысле? Джульетта, смертью Каризнена покачал головой. Тебе самой не надоело делать вид, что ничего не происходит? Я опустила голову и медленно побрела вперёд. Как ему всё объяснить? Как вообще объяснить тому, кто знает тебя как смерть катастрофу, неспособную прожить и часа без неприятностей? Может, расскажешь, что происходит? Если я тебе не нравлюсь, скажи прямо, Джульетта. Я просто запуталась. Не знаю, правильно ли выбрала профессию. Всё изменилось. Мне казалось, так будет всегда. Мама дома, папа всадник. Мы с Филиппой постоянно спорим. Приезжает бабушка и пополезет на стенку, а в будущем я бы работала с смертью, а теперь я всё ещё студентка и непонятно, напишу ли диплом. Мама с папой расстались. фили у бабушки, и мы почти не видимся. Люди теперь бессмертные. И мужик непонятный в соседней комнате, да? сочувственно вздохнул Макс. Я пожала плечами. А что тут скажешь? Всё меняется. Не бывает такого, чтобы всё было как прежде. Даже у бессмертных Мы тоже меняемся, выбираем новые профессии, ищем новую любовь, и мир вокруг нас меняется, а уж смертные, у них только страсть к порнухе неизменна. В остальном-то война, то революция. Я понимаю, но мне грустно, потому что раньше всё было хорошо. Он обнял меня за плечи, встряхнув. Совсем лишённый эротизма жест, просто тёплый и поддерживающий. Не переживай. Профессию ты выбрала правильную. Никем иным, как смертью, тебя никто не представляет. Афелия перерастёт, и вы снова будете общаться. Диплом напишешь, защитишь, а родители помирим. Я с удивлением посмотрела на Макса. Как? Есть у меня тут одна идейка, загадочно произнёс он. Но тебя пока в неё посвящать рано. Ты не согласишься? И тут я вдруг вспомнила, что рядом со мной не только серьёзный и разумный магистр Смерть, но и раздолбайник Романд Макс. Его тёмное или дурная, кому как больше нравится, половина, а в своё время эта половина натворила очень много дел. "На хоть на свидание-то я тебя могу пригласить", спросили сразу обе половины. Ну разве двум мужикам в тёмном переулке разумно отказывать?